Пенкроф запряг о затем Сайрас Смит и Гедеон Спилет подняли Герберта вместе с матрасом и осторожно перенесли в повозку, куда предварительно настелили траву и положили еще один матрас. Погода стояла прекрасная. Яркие солнечные лучи пробивались сквозь зеленую листву. Ружья заряжены? Спросил Сайрас Смит. Ружья оказались заряженными. Инженеры Пенкрафт вооружились двустволками.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 и другие постройки. В дыму быстро двигался какой-то человек. Это был Наб. Колонисты громко крикнули. Наб услышал крик и подбежал к ним. Пираты, разорив все, что было можно, остальное подожгли и ушли полчаса назад. — А что, мистер Герберт? — спросил Наб. Гидеон Спилет в ту же минуту подошел к повозке. Герберт лежал без сознания. Глава 10. Герберта перенесли в гранитный дворец. Наб рассказывает о том, что произошло. Сайрас Смит осматривает плато дальнего вида. Гибель и опустошение. Колонисты не в силах вылечить Герберта. Ивовая кора. Смертельная лихорадка. Топ опять начинает лаять. Пираты...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 Гидеон Спилет с этого момента не отходил от постели Герберта. Теперь он знал наверняка, что юноша заболел перемежающей лихорадкой. Необходимо было остановить болезнь раньше, чем она усилится. — Чтобы остановить лихорадку, нужно какое-нибудь сильное жаропонижающее средство, — сказал Гидеон Спилет Сайрусу Смиту в ответ на вопрос, чем помочь больному. — Жаропонижающее средство, — повторил инженер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 В испуге бросился в соседнюю комнату, где находились остальные колонисты. Внезапно Топ как-то странно залаял. Все поспешили в комнату больного и, окружив постель метавшегося в жару юноши, старались его успокоить. Гидеон Спилет взял больного за руку и стал считать пульс. Было 5 часов утра. Лучи восходящего солнца стали заглядывать в окна гранитного дворца.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 Глава 11. Необъяснимая тайна. Выздоровление Герберта. Неисследованные части острова. Приготовление к отъезду. Первый день. Ночь. Второй день. Каури и Казуары. Следы в лесу. На мысе Аллигатора.